«За семейным столом. Оля. В ресторане мы встретились в обед. Я здесь ни разу не была. Калибри открылся пару лет назад. В это время мы ели только дома, а поле здесь бывало несколько раз с Владом уже после свадьбы. Мы разместились в отдельном зале. Светлый воздушный интерьер, много зелени, словно растущие из стен. Огромное количество цветов и невесомые шторы погружали в атмосферу райского острова, шептали о пляжах и океане, так же, как и мягкие белые диваны. Полина быстро сориентировалась в меню и мне заказала их фирменную рыбу, потому что сама я потерялась в увесистом томе со списком блюд. От алкоголя мы все отказались, выбрали безалкогольный мохито. Здесь для него было еще достаточно тепло. Аркадий заказал стейк и еле дождался, пока официант нас оставит. А потом он сказал, что безумно тронут тем, что мы ему не отказали и пришли. Что он ужасно ошибался и жалеет, что причинил нам столько боли. Что никого ценнее, любимее и лучше в его жизни нет. Полина заколебалась. В ней боролись надежда и опыт. Последнее пока побеждала. И что мы должны сделать теперь? Ты же это все не просто так сказал. У тебя же все с выгодой. В чем смысл? Полина была настроена обороняться. Она слишком долго вытравливала себе безответную любовь к отцу, считая его бесчувственным истуканом. «Полина, поверь мне, эти дни, когда я узнал правду, стали для меня адом. Я думал, что сделал для тебя все, что мог, что обеспечиваю вас с лихвой. О том, что вы нуждаетесь, даже голодаете». Его голос стал хриплым, дыхание перехватило, но он смог продолжить. «Я даже не подозревал об этом. Я просто прошу прощения. Знаю, что это не решится ни за один день, ни за один год. Но я раскаиваюсь, что так себя вел, что делал вашу жизнь невыносимой. И я не могу изменить прошлое. Все бы отдал, чтобы это сделать, но не могу». В его голосе и жестах было такое отчаяние, такая мука, словно он сгорал заживо. Полина это чувствовала, но пока не могла сдаться без боя. Накопленная годами обида из последних сил держала оборону. «И зачем ты это мне говоришь? Какой в этом смысл?» Аркадия словно полоснула ножом по сердцу. Он на самом деле страдал и держал себя в руках из последних сил. Его философия жизни «Никто не увидит моих слез» давала сбой. Он разрывался между желанием прекратить эту пытку и чувствами к нам. Полина, смысл в том, что вы с мамой самые дорогие люди в моей жизни. Я это только недавно понял. И знаешь, за что я больше всего себя ненавижу? Даже не за эти чертовы деньги, которые Наташа тратила на брюлики, а вы не могли купить зимнюю обувь. «Хуже всего мне от того, что я поставил под сомнение, что ты самый лучший ребенок на свете. Что может быть какой-то гипотетический сын, который сделает меня еще счастливей. Что дал тебе повод думать, что мы с мамой развелись, потому что ты не мальчик». Полина вздрогнула и зарыдала. Он «Просто сразу водопадом в три ручья». Это был самый больной вопрос с отцом. А Аркадий подскочил к ней первым. Он сел рядом с дочерью на диван, обнял и гладил по голове. Как садиковую малышку. Поля расплакалась еще сильнее. Я налила воду в стакан и протянула Аркадию. Он немного отстранился и, продолжая говорить успокаивающие слова, напоил Полю водой. Постепенно Поля перестала всхлипывать и слушала отца оставаясь в его объятиях, а он, также немного укачивая, продолжал. «Я всегда знал, что ты самая чудесная девочка на свете, что ты лучшая дочь, что ты очень красивая и талантливая. Я всегда тобой гордился и любил тебя всегда, помнила тебе каждую минуту, только не думал, что это надо говорить. Считал, что надо обращать внимание на недостатки, чтобы ты могла их исправить». Он взял со стола салфетку и аккуратно промокнул Поля на лицо. Потом улыбнулся и подул, как в детстве. Дочка тоже улыбнулась. «И ты очень на меня похожа. Честное слово. Глаза, губы, одно лицо. У тебя такие же способности к математике, хоть ты никогда и не хотела быть Лотниковой». Полина разулыбалась сильнее. Она отстранилась от отца, чтобы на него посмотреть, и сказала. «Что ты, пап?» Я даже однажды дралась с парнями, отстаивая честь Лотниковых. Аркадий на секунду замер, осмысливая сказанное, потом прижал Полину к себе с невероятной силой. Она даже ойкнула, прикрывая свой кругленький животик. А чуть ослабив натиск, Аркадий зарылся ей в волосы и зажмурил глаза. Так я узнала, что камни тоже плачут. Это точно были слезы. Я была счастлива, что они помирились. Пусть я люблю другого, пусть последние пять лет оставили шрамы на наших душах, но примирение дочери и её отца согрели моё сердце. Об этом я и мечтать не могла. Потом мы обедали. Поля рассказывала случаи своей жизни, Аркадий слушал с интересом, радуясь и сочувствуя, задавая вопросы и приводя примеры из собственного. «Пап, а ты заметил, что ты ни разу меня не перебил?» Не сказал, что тебе пора зарабатывать деньги, и не дал понять, что это все не стоит внимания. Полина, за последнее время я многое понял, осмыслил, переоценил. Годы два назад осознал, что мне неинтересно просто так зарабатывать деньги. Только для любимых людей. Он горько усмехнулся. Поэтому для меня сейчас такой шок, что именно до вас они и не доходили. Я хочу, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы мой внук или внучка ни в чем не нуждались, чтобы ты могла решить какие-то свои вопросы, потратив кусочек моей жизни, которая теперь лежит на банковской карте. И мне жаль, что я ничего хорошего не сделал для тебя за эти годы. Интересно, Аркадий так сильно изменился, просто стал другим человеком. Раньше в его лексиконе были только приказы. Он знал, что для нас лучше... Причинял добро по строго выверенному плану, счастье по расписанию. А теперь, если бы они не были врагами, могли бы стать, если не друзьями, то приятелями с Сашей. «Пап, у меня все хорошо, Влад обо мне заботится, он самый лучший муж на свете». Ее взгляд стал загадочным. «А ты знаешь, что такого чудесного мужа обеспечил мне именно ты?» Лотников удивленно вскинул брови и отодвинулся, давая дочери больше простора. И Полина рассказала, как познакомилась с Владом поближе. Это случилось благодаря тысяче евро, которые Аркадий пообещал ей выдать на поездку во Флоренцию. Всего 20 минут решили Полину судьбу. Влад был очарован порядочностью, честностью и спокойным отношением к деньгам. Встреча на яхте дала ему возможность пообщаться с Полиной, как с человеком. Увидеть ее как личность. На вечеринках все красивые, все в обтягивающих платьях, там себе жену не найти. Аркадий так обрадовался, что пока мы ели, они только и говорили о полиной семейной жизни: какие планы, мебель в детскую. Обрадовался, что малыш ожидается в декабре и будет стрельцом. У нас стрельцов девиз, я достигаю, отлично. Может быть, с моим днем рождения совпадет, но лучше не надо. Пусть будет еще один праздник. Так болтали легко и весело, все были довольны, но через некоторое время Полина встрепенулась и сказала, что ей пора. Они с Владом уже опаздывают. Они тепло обнялись, Поля чмокнула Лотникова в щечку и умчалась к мужу. Я тоже заторопилась, но Аркадий попросил поговорить еще немного. «Мы только с Полей общались, а для тебя у меня свои слова приготовлены». Я написала Саше сообщение, что еще немного посижу с Аркадием. В ответ тут же получила – Главное, чтобы он тебя не обижал. Нам принесли десерт, и какое-то время за столом было тихо. А потом Аркадий, безо всякого вступления, сказал «Я тебя люблю». И все стало неловко. Он пробовал извиняться, это не трогало. Взял за руку, я отшатнулась, как-то все расклеилось. И мы оба это чувствовали. Аркадий на самом деле пробовал наладить отношения. Только не выходило. В конце концов он спросил. Но что я для тебя могу сделать? Возвращаться ты не хочешь. Подарок на день рождения вернула. Наедине ведешь себя словно монстр. Чего ты хочешь, Оль? Отпусти меня, пожалуйста. Я не умею воевать. Мне это очень больно. Смотреть, как тебе тяжело, больно. Сашу беспокоить невыносимо. Каждый из вас мне очень дорог. А получается ерунда. Вернись ко мне. У всех наладится. Нет, Аркаш. «За Полину тебе очень благодарна. Смотрела на вас и радовалась. Я вижу, что ты изменился. И я тоже изменилась. Неужели нет ни единого шанса?» «Нет». «Спасибо, что пришла. И что Полю не настраивала против меня. Если хоть на секунду подумаешь, что может получиться, возвращайся». Мы попрощались, и я полетела к Саше. Он ждал меня в кафе напротив. Видел, как я вышла из «Калибри». Схватил меня в объятия с таким жаром, словно закончилась война. Прильнула к нему и зажмурила глаза. А когда их открыла обратно, увидела Аркадия, который стоял на улице и смотрел на нас с бесконечной тоской. На следующее утро Аркадий сообщил о своем неожиданном решении. Он делит активы ровно пополам, при этом хочет соблюдения двух условий — Во-первых, я оставлю не менее 70% денег в его управлении на 5 лет, и это будет закреплено документально. Во-вторых, я должна буду заключить брачный контракт при выходе замуж, чтобы в случае развода мой капитал остался при мне. И это было лучше, чем я могла мечтать. Юристы принялись за работу, и уже в декабре у нас было три повода для радости. Я закончила лечение и с новой фамилией Серёгина стала бабушкой чудной внучки Аполлинарии. «В июне я прошла расширенное обследование в Германии, где меня обрадовали отличными новостями. Показатели онкомаркеров были в норме. Доктора обнадежили, что теперь можно не опасаться рецидивов и жить обычной жизнью. Теперь мне можно прыгать с парашютом, погружаться с аквалангом, рожать детей и покорять Эверест. После этого Саша пожал им всем руки» а дома показательно выкинул презерватив в мусорку.